Документ 19. -й. Шуленбург в МИД Германии. Телеграмма. Москва, 18 августа 1939 года, 5 часов 30 минут. Вне очереди Берлин, секретно. Телеграмма номер 182 от 17 августа. На вашу телеграмму номер 179 от 16 августа, срочно. После того, как я зачитал Молотову дополнительные инструкции, Молотов, не вдаваясь подробно в их содержание, заявил, что сегодня он может дать мне ответ советского правительства на мое сообщение от 15 августа. Сталин с большим интересом наблюдает за переговорами, он информируется о всех деталях, И с Молотовым он в полном согласии. Господин Молотов зачитал ответ советского правительства, в котором, согласно данному мне тексту, сказано следующее. Советское правительство принимает к сведению заявление германского правительства о его действительном желании улучшить политические отношения между Германией и СССР, переданное графом Шуленбургом 15 августа. Из-за нередко носивших недружественный и даже враждебный по отношению к СССР характер заявлений отдельных, официальных представителей германского правительства, у советского правительства до самого недавнего времени создавалось впечатление, что германское правительство готовит почву для оправдания столкновения с СССР, готовит себя к подобному столкновению и основывает необходимость постоянного увеличения своего вооружения на неизбежности такого столкновения. Не будем напоминать, что германское правительство пыталось посредством так называемого антикоминтерновского пакта создать против СССР объединенный фронт ряда государств и с особым упорством старалось втянуть в него Японию. Понятно, что такая политика германского правительства заставила СССР провести серьезные мероприятия, по усилению своей обороноспособности на случай возможной агрессии Германии против СССР, а также принять участие в организации оборонительного фронта группы государств, направленного против такой агрессии. Однако, когда сейчас германское правительство меняет свою прежнюю политику в отношении СССР в сторону искреннего улучшения политических отношений с Советским Союзом, Советское правительство смотрит на такие изменения с удовлетворением и готово со своей стороны направить свою политику по пути заметного улучшения отношений с Германией. Если к этому добавить, что советское правительство никогда не имело и не собирается иметь каких-либо агрессивных намерений в отношении Германии, что теперь, как и прежде, советское правительство считает абсолютно возможным мирное разрешение вопросов, касающихся германно советских отношений, и что принцип мирного сосуществования различных политических систем является давно установившимся принципом советской внешней политики, можно прийти к выводу, что для установления новых и лучших политических отношений между двумя странами сейчас существует не только реальная база, но и действительные предпосылки для принятия серьезных и практических шагов в этом направлении. Правительство СССР считает, что первым шагом к подобному улучшению отношений между СССР и Германией может быть заключение торгового и кредитного соглашения. Правительство СССР считает, что вторым шагом, который должен быть сделан вскоре после первого, может быть заключение пакта о ненападении или подтверждение договора о нейтралитете от 1926 года с одновременным подписанием специального протокола, который определит интересы подписывающихся сторон в том или в ином вопросе внешней политики и который явится, неотъемлемой частью пакта. Затем Молотов сообщил следующую дополнительную информацию. Первое. Сначала должно быть заключено экономическое соглашение. То, что начато, должно быть доведено до конца. Второе. Затем, через короткий промежуток времени, по усмотрению Германии, последует либо заключение пакта о ненападении, либо подтверждение договора о нейтралитете от 1926 года. В любом случае оно должно сопровождаться заключением протокола, в который среди прочих вопросов будут включены германские заявления от 15 августа. Третье. Относительно предполагаемого визита в Москву, Имперского министра иностранных дел Молотов заявил, что советское правительство очень удовлетворено этим предложением, поскольку посылка такого выдающегося общественного и государственного деятеля подчеркивает искренность намерений германского правительства. Это выглядит особенно контрастно в сравнении с Англией, которая послала в Москву в лице Стренга, второсортного чиновника. Поездка имперского министра иностранных дел, однако, требует тщательной подготовки. Советскому правительству не нравится гласность, сопровождающая подобный визит. Оно предпочитает, чтобы практическая работа была закончена без подобного церемониала. Мое замечание, что практические цели могут быть быстро достигнуты именно благодаря поездке имперского министра иностранных дел, Молотов парировал тем, что советское правительство предпочитает, тем не менее, другой путь, первая ступень которого уже пройдена. На вопрос, как реагировало советское правительство на мое сегодняшнее сообщение, Молотов заявил, что, когда советское правительство готовило свой ответ, оно не знало, конечно же, о сегодняшнем благожелательном сообщении Германии и что последнее еще должно быть рассмотрено, но что сегодняшний советский ответ уже содержит все самое основное. Он предложил, чтобы мы с германской стороны сразу же приступили к подготовке проектов пакта о ненападении или подтверждении договора о нейтралитете, а также протокола. То же самое будет сделано и советской стороной. Я заявил, что я сообщу об этих предложениях моему правительству. Что касается протокола, то хотелось бы иметь более точную информацию о пожеланиях советского правительства. Молотов закончил беседу выражением пожелания получить наши проекты как можно скорее. Шуленбург.